Глава 27. День Х. Спустя два месяца. Открыв глаза в шикарном номере отеля, кругом цветы, шарики под потолком, на створке шкафа висит моё подвенечное платье. Я невеста. До сих пор не верится, что это происходит. Несмотря на длительную подготовку, мне все казалось, что обязательно должно что-нибудь случиться и свадьба отменится. Отношения у нас с Кайсаровым были напряженные, непонятные, пороховая бочка а не отношения. зато теперь даже пороховая бочка, но с одной оговоркой. Мне на ней сидеть нравится. Тимур меня любит, сам признался, ну и всё, я теперь его сама не отпущу никуда. Я этого упрямца хочу себе навсегда. Он борчит, ледяную глыбу из себя по привычке строит. Я закатываю глаза и нежно целую его, глажу помочь на груди, успокаивая. Кейсар замирает, потом оттаивает и улыбается. Божечки, как он улыбается. Отбрасывая с от себя одеяло и потягиваясь всем телом. На мне белая шёлковая сорочка, которую Тимур очень хотел увидеть, но не вышло. Оказывается, по традиции невеста и жених должны провести ночь в разных номерах. Это мама Кайсарова нам всё объяснила, когда уводила меня спать отдельно. Тимур пытался возражать, но там его Тимофей взял в оборот бухать напоследок, чтобы с холостой жизнью проститься. Тимур счастливым по этому поводу не выглядел, но сдался. Надо брата своего запутавшегося ему поддержать. Тимофей Стратет бедняга узнал про внезапно появившегося поклонника у Нины, и как-то вопрос дружбы стал для него не так актуален. Но в семейной встрече, куда Нина пришла с Аркадием, его чуть удар не хватил. Я сама видела, как Годлевский рубашку в районе сердца тёр каким наполненным кровью взглядом на Аркадия смотрел. Только понять не могу, зачем было до этого доводить? Или он надеялся, что пока женится на своей Надечке, Нина беззаветно посвятит себя воспитанию ребёнка и на других мужчин смотреть не будет, а он с ней будет дружить? Не угадал Тимофей. Плюс сегодня его ждёт очередной удар. Сонька придёт на свадьбу с Алексом. Их бурный роман за пару месяцев развился до реальных отношений. Не знаю, как Сонька выдерживает его ночную работу и не ревнует, но выглядит рядом счастливой. Уверена, у нас с Муром будет очередной скандал, когда он узнает о моём молчании, но я готова. Буду кайца и рисовать себе красной помадой губы. Я уже поняла, что для него это как красная тряпка. Если будет очень зол, то поедем в тот его суши-бар, где с моего тела можно поесть. Помню, он там хорошо расслабился, отдохнул. В дверь тихонько стучат и вносят очередную порцию цветов. Оставляю персонал расставлять букеты, а сама отправляюсь в ванную комнату. Долго принимаю душ, пока в него не начинает ломиться Соня с Ниной. Давай, выходи, хватит плавать, а то сейчас позовём Тимура, чтобы тебя выловил. Иду, выхожу к ним в халате. Тимур, наверное, спит ещё. Он вчера с Тимофеем пошёл холостую жизнь пропивать». Тимофей набрался за двоих и уснул на барной стойке. Соня кривит губы. Никогда не думала, что мне будет стыдно за старшего брата. Знаешь, не Это же он всё по тебе страдает. Точно. Мои друзья, чего ему страдать? Сестра краснеет. Её ладошки обнимают порядком подросший животик. Ну да, друзья, цокает Сонька. Ставлю сто баксов, что он сегодня ещё за салюта набьёт твоему Аркаши морду. Да ты что? Нина округлила глаза. Он не станет этого делать. Я в деле, киваю Соне. Вы сговорились, а мне не смешно, Нина вздыхает, присаживается за небольшой столик, где для нас его сервировали с десертами и чаем. Аркадий очень серьёзно настроен, уже собирается знакомить меня со своей мамой, вот у точно наобьёт. Сонька быстро набрала сообщение в телефоне. Я Тимофею написала, чтобы он в курсе был. А то как он без этого знания утром проснётся со своей дурной головушкой, а? Сонька, ну, кусаю губы, чтобы скрыть улыбку. Она точно их поженит, как и обещала. Ни Тимофею ни Нине не -ни -ни отвертётся. Она на нервах брата как на скрипке играет, подначивает его постоянно. Так ему и надо. Сестра брата жалеть не стала. Села рядом с Ниной, за пирожным принялась. Я присоединилась к ним. Через час к нам приедут визажисты, стилисты и прочие специалисты. А пока можно поболтать и расслабиться. Цветов море, замечает Нина. Я почти никого из тех, кто указан в карточках, не знаю, жму плечами. Утром принесли ещё партию, весь балкон заставили. Заглядываю за стеклянную балконную дверь, где среди белых бутонов выглядывает как будто черный. Нахмуриваюсь и иду проверить. В одной из вас действительно букет черных роз. Он пышный, в черной крафтовой бумаге и перевязан черно атласной лентой. Вношу его в номер и смотрю на девушек растерянно. Это от кого такой? Соня настораживается. Не знаю. Ставлю вазу с цветами на пол и осматриваю. А розы бывают чёрными. Да, только на свадьбу их не шлёт. Она переглянулась с Ниной. Нахожу карточку тоже чёрную. Пока достаю её, успеваю царапать ладонь об обострых шипы. Их в розах оказалось очень много. Чёрт. Встряхиваю пострадавшую ладонью, разворачиваю карточку. Тварь. Читаю выведенным аккуратным каллиграфическим почерком. Подписи нет. Отбрасывает от себя проклятую карточку в груди, сдавливаю в этой тревоге и страха. Праздничное настроение гаснет за секунду. Это кто такой смелый? Соня подбирает карточку. Нина обнимает меня за плечи и усаживает на кровать, подаёт мне стакан с водой. "Думаю, Инга". Из меня вырывается нервный смешок. Мы с ней сталкивались пару раз. Ну и что? Гадости говорила. Сонька сминает карточку и бросает в урну. Букет выволакивает за дверь номера. Угу. Она небось, боясь думать, что Тимур до сих пор по ней сохнет. Примерно так и есть. Вот дура, Соня закатила глаза, тряхнула бутылку шампанского и с брызгами открыла её в потолок. Где она, где ты? Думаешь? Взгляд подытну поцарапал ну ладонь. Меня до сих пор иногда сомнения точат. Он же так её любил, забыть не мог. А я замены была. Первое время так точно. Знаю, эта дура кротко Кротковце притворялась года полтора. Ребёнка Семура всё обещала, любовь неземную изображала, а потом, видимо, надоело, пошла в разнос. Сонька разлила шампанское по бокалам, Нине налила сок. Уздоргнул девочки. Мы чокнулись бокалами, и я выпила свой до дна. Всё тело било мелкой дрожью, от которой хотелось скорее избавиться. А ты, настоящая? Кроткая овца? У меня губы сами растянулись в улыбке, ну и Сонька. Ну да, а что в этом плохого? Тимур вон пылинки сдувет. Любит не может. Он так на Ингу никогда не смотрел, как на тебя, отвечаю. Так что, забудь. Пусть она там от зависти подыхает. Она нам праздник не испортит. Не испортит, соглашаюсь с ней. Настроение постепенно поднимается до прежней отметки. Из-за ревности и зависти бывшей жены Тимура я страдать не собираюсь. Она сама от него ушла, так чего ей надо? Тем более, что скоро ей вообще не до тебя будет. Тимофей говорил, что делу дали ход. Да, Вика дала показания, адвокат сказал, что Роману не отвертеться. А эта идиотка ещё о чужом муже думает. Лучше бы о своём думала, которому скоро передачки возить будет. У него хороший адвокат. У Тимуре не хуже. Хватит о плохом, Нина хлопнула в ладоши. Мы на свадьбе. Точно. В номер ворвалась организатор свадьбы, понеслось. Думать о проблемах не осталось никакой возможности. Меня красили, одевали, делали прическу. Рядом мастера колдовали над моими девчонками. В номере царила весёлая, праздничная атмосфера, играла лёгкая музыка. К двум дня я была полностью готова и красовалась перед зеркалом. Вау! Сонька бегала вокруг меня со своим айфоном. Тимурчик не переживёт такой красоты у него случится разрыв сердца. Ты очень красивая, Нина всхлипнула в кружевной платок. Родители на тебя с неба смотрят, Майя. Они видят и очень счастливы, я верю. Я тоже верю. Промаргиваясь, чтобы слёзы не потекли по щекам и не испортили макияж, который мне только что два часа рисовали, обмахивая себя ладонями. Снова смотрю на себя в зеркало. Кажется, такой красивой я ещё никогда не была. Незажисты и стилисты сотворили настоящее чудо. Макияж нюдовый, сдержанный, но очень нежный. Волосы уложены в гладкую прическу, к которой сверху крепится пышная фата, а платье А новое белоснежное с большим количеством невесомых тонких юбок и длинным шлейфом. Я в нём не иду, я парю. Тимур протоптал у Аркадиро, сообщает Соне, выглянув из окна номера. Тимофея готовится бить морду Аркадию. Надя злицей почти вырвала все цветы в своём букете. Соня, не пугай, Нина тоже подошла к окошку. Они просто стоят и смотрят друг на друга. Неуверенно проронила сестра Ну да, это ж так нормально, когда два мужика стоят и смотрят друг на друга на свадьбе, Сонька хохотнула. Ну, ты роковуха, Нина. Я не ожидала, но горжусь. Я не раковуха. Соня прикусила губу и обернулась ко мне за поддержкой. Сейчас. Подхожу к девчонкам и выглядываю на украшенный внутренний двора арку. За полдня тут соорудили настоящую сказку. Кругом белые розы, лепестки, ряды складных белых стульев арка и Тимур рядом с ней. Как обычно собранный, немного хмурой. Ну, что ты думаешь? Сонька нетерпеливо шепчет. Будет драка, со вздохом констатирую. Тимофей слегка покачивается рядом с Тимуром, видимо, с утра опять накатил, но Аркадий смотрит очень зло. Тот интеллигентно делает вид, что игнорирует, но кулаки у него сжаты. Надеюсь, мы хотя бы расписаться успеем. Из-за меня ещё никогда не дрались, Сонька вздыхает в восхищении. Не переживай, всё будет. Кивая на Алекса в чёрном костюме и красной рубашке, он как раз идёт в сторону гостей. Тимур его видел тогда в клубе. У него память на лице хорошая. Чёрт, точно, Сонька ахает. Хорошо, что Алекс присаживается в самом последнем ряду и братим его не видно. Но прятать своего мальчика, Сонька, всю свадьбу не сможет. Как минимум, они подойдут поздравлять нас сразу после росписи. Пора идти. Организатор передаёт мне свадебный букет. Девочки отлипают от окна, поправляют свои нежно-розовые платья, обе красотки, от которых невозможно оторваться. Спускаемся в холл на первый этаж. Фото облаком скрыла меня ото всех. Смотрю сквозь неё, душу тяжело. Вся онемела от волнения, едва ли не падаю. Мне поправлять платья, а девчонки одна за одной исчезают за массивной дверью. Я слышу там музыку, радостные аплодисменты, в глазах слёзы. Боже, неужели на самом деле Страшно и так хорошо одновременно. Двери открывают для меня, и я медленно выплываю на улицу. Все гости разом оборачиваются, чувствую на себе десятки любопытных взглядов, по телу мурашки. Но всё это отходит на второй план, потому что меня видит Тимур. Он застывает, а на губах появляется поражённая улыбка, глаза блестят, волосы треплет лёгкий ветерок, и я иду к нему, к моему мужчине.